405. Гуру Если устремление к восхождению Духа достаточно сильно, то даже в самых трудных и утесненных обстоятельствах внешних можно как-то и в чем-то себя укрепить, какое-то качество и из чего извлечь полезный урок. Нет таких обстоятельств, которые оправдывали бы инертное, безвольное состояние Духа. Двигаться кверху можно всегда, лишь бы только основы оставались непоколебимы ничем.